Глава девятая. Личный бренд. Репутация. Выделиться, стать заметным и узнаваемым довольно сложно. Лидеру сделать это легче, потому что он уже отличается образом мыслей, словами, действиями. И в этом ему помогает сильный личный бренд, его репутация. О личном бренде как инструменте любого, кто стремится к успеху, говорят много и давно. Кто-то целенаправленно занимается его развитием, у кого-то это происходит естественным образом через личные и профессиональные достижения. Кто-то даже становится экспертом по построению и продвижению личного бренда конкретного человека. Под личным брендом понимают образ, имидж и, главное, репутацию. Личный бренд складывается из того, что о вас думают, как вас воспринимают, из того, что отличает вас от других людей. В ваших силах сформировать личный бренд, который будет отражать вас, настоящего и ваши ценности. «Но зачем вам это?» — спросите вы. Отвечаем. «Если вы хотите быть лидером, сильный личный бренд — незаменимый инструмент». Во-первых, он нужен, чтобы выделиться, чтобы о вас узнали и чтобы потенциальные сотрудники, клиенты, партнеры захотели работать именно с вами. Во-вторых, для того, чтобы вы могли легче и убедительнее доносить свои мысли и ценности, транслировать идеи и вдохновлять на их реализацию. Да, имидж есть у каждого человека, но этого недостаточно. Имидж, репутацию важно поддерживать, направлять в правильное русло, не пускать на самотек. Иначе ваш образ додумают окружающие, и личный бренд может создать совсем другую картинку, не настоящего вас. Конечно, можно выбрать самую простую стратегию — придерживаться синхронности действий во всем. То есть поступать так, как думаете и говорите, соблюдать свои принципы, следовать ценностям, транслировать их через свои действия и достижения. А окружающие уже сформируют мнение о вас. Но эта стратегия не всегда работает идеально. Если вы не будете контролировать поток информации о себе, то всегда есть риск, что ваши слова истолкуют неправильно или просто не поймут. Поэтому координировать и поддерживать личный бренд очень важно. Или создавать новый если, к примеру, мнения окружающих о вас не соответствуют действительности. Создайте себя. Вы осознали значимость личного бренда и понимаете, насколько он важен для ваших целей. Что дальше? Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая поможет оценить свои возможности и начать действовать. Шаг первый. Отбросьте мифы. Существует предубеждение, что при развитии личного бренда вам придется играть кого-то другого, что вы перестанете быть собой. Это не так. Во-первых, в ваших силах показать себя таким, какой вы есть на самом деле. Во-вторых, в эпоху тотальной прозрачности и новой искренности основой персонального бренда может быть только аутентичность. Отталкивайтесь от того, что любите, чем по-настоящему хотите заниматься. Ваш личный бренд должен быть в гармонии с вашим внутренним состоянием. Не придумывайте себе маску. Это не означает, что нужно вываливать на публику изнанку вашей жизни, быть откровенным до предела. Достаточно выделить конкретные черты и качества, которые вы хотите подчеркнуть в своем образе, и демонстрировать именно их. К тому же старайтесь смотреть глубже, Личный бренд — это не только то, что вы будете транслировать окружающим, например, на публике, в соцсетях. Это и отражение вашего образа жизни. Еще один миф, он связан со стратегией, о которой мы уже говорили, гласит, что основой репутации могут стать ваши дела и заслуги. Увы, но времена, когда достижения человека становились основой его личного бренда, прошли. Мир так быстро меняется, что окружающие смогут узнать о вас и ваших талантах, только если вы сами о них расскажете. И здесь важно одно правило. Люди доверяют тому, кого знают. То есть, если вы активны и присутствуете в информационном поле, если другие имеют о вас конкретное представление, то вам будут доверять гораздо больше, за вами пойдут, Именно вас выберут среди множества других. Говорит Марина Алекс. Личный бренд можно сравнить с витриной. Больше шансов, что купят яблоки в вашем магазине, если будут знать историю владельца этого яблоневого сада, его имя, чем он поливает свой сад. Бренд — это то, что продает. Это то, что помогает людям принять решение — идти за вами, покупать вашу продукцию или нет. «Для того, чтобы вас узнавали, необходима постоянная работа. Один раз рассказать о себе недостаточно. Это игра в долгую, для которой нужны стратегия и тактика». Говорит Марина Жигалова. «Откровенно говоря, я не очень люблю понятие «личный бренд». Мне ближе определение «репутация». Репутация складывается годами. Это результат твоих достижений». Это подтверждение уровня мастерства. Репутация для меня более емкое и точное понятие. По моему мнению, личный бренд — это больше про внешнее, а не про внутреннее содержание. Моя позиция такова. Всегда нужно двигаться в сторону поставленных целей, верить в себя, любить свое дело и рассказывать о своих достижениях, когда появляются первые значимые результаты. Именно такой подход приведет к созданию вашей репутации. Какая она будет, зависит только от вас. Шаг второй. Определите цель. Ваша цель не должна звучать как «хочу стать известным раз и навсегда». Создание определенного имиджа само по себе не может быть целью, так как это в первую очередь инструмент. Цель должна быть конкретной, например, запуск своего проекта, переход в новую сферу деятельности — и измеримой во времени. Время целей на всю жизнь закончилось. Ваши цели еще много раз успеют трансформироваться. Поэтому нужно выбрать ту, что актуально для вас сейчас. Так вам будет легче определить, на каких качествах и компетенциях стоит акцентировать внимание при развитии личного бренда, какие шаги освещать, чтобы подчеркнуть вашу уникальность, чтобы личный бренд поддерживал вас на этом пути. Шаг третий. Будьте естественны. Не занимайтесь тем, что для вас сложно или вам не свойственно, даже если это делают многие. Не заставляйте себя. Например, не надо каждый день записывать себя на видео и выкладывать его в соцсеть, если вы интроверт и вам это тяжело дается. Исходите из собственной индивидуальности. В том, чтобы быть не идеальным — Нет ничего страшного, сейчас это ценится больше. Все устали от успешного успеха. Кстати, оставаться естественным не значит все делать самостоятельно. Попробуйте обратиться за советом к бренд-эксперту, который поможет выстроить все грани вашего образа, или к СММ-специалисту, который будет вести ваши страницы в соцсетях. Говорит Марина Алекс. Человек, к которому вы обратились за профессиональной помощью, должен создавать образ, отражающий именно вас, а не какую-то выдуманную картинку, которой вы не соответствуете. Иначе потом у вас появится внутренний протест, диссонанс между тем, кем вы являетесь, и тем, кого вы нарисовали. Это ничем хорошим не кончится. Говорит Татьяна Митрова. В начале 2000-х Определение «личный бренд» никто толком не знал. И большинство действий я предпринимала интуитивно, стихийно. Я понимала, чтобы развиваться и участвовать в интересных для меня проектах, мне нужно, чтобы меня заметили организаторы этих проектов. Поэтому сидеть серой мышкой и не отсвечивать был не вариант. Я делала публикации, выступала на конференциях и именно так долгое время поддерживала личный бренд-эксперта. Потом постепенно перешла в более командную игру и поняла, что нужно развивать бренд команды. И опять стихийным, интуитивным образом. Я бы сказала, что это было выстраиванием целостной репутации. Все действия, проекты, комментарии, публикации проходили проверку на внутреннее соответствие моим убеждениям. В 2017 году, когда я начала работать в Сколково, подключилась пиар-служба. И мы стали более серьезно и методично подходить к выстраиванию бренда. Но в целом я не делала чего-то радикально нового. Просто изменились средства коммуникации. Например, гораздо более популярными за это время стали соцсети. Это действительно прекрасный канал, через который очень многое можно доносить. Шаг четвертый. Взаимодействуйте с целевой аудиторией. Обратная связь. Лучший способ понять, чего от вас ожидают, к тому же постоянное общение с аудиторией дает ей возможность лучше узнать вас. Это формирует доверие. Говорит Алина Тимошкина. Даже критику в этом контексте стоит рассматривать как контакт с аудиторией. Ведь критика — это внимание. Она означает, что человека заинтересовало то, что вы делаете. Дальше можно брать паузы. Ведь критикующему нужно пространство, нужна возможность высказаться, вести диалог, выслушивать и принимать свое решение, учитывать какие-то рекомендации, анализировать. Из человека, который начал вас критиковать, можно сделать самого близкого соратника. Если вы действительно проявите заинтересованность его словами, если грамотно проведете диалог, если на двоих-троих создадите новые углы видения, это обогатит и вас, и того, кто критикует. Шаг пятый. Рассказывайте о своих достижениях. Иначе о них никто не узнает, и вы рискуете затеряться в информационном шуме. Ваши результаты и достижения — это подтверждение ваших компетенций, весомый вклад в формирование сильного личного бренда. Если вы считаете, что не сможете самостоятельно или с помощью книг заниматься развитием личного бренда, то вам помогут специальные курсы. Есть мнение, что когда лидер достигает высокого статуса, ему можно больше не думать о том, как подать себя. Но это не так. Умение преподнести себя — это и наука, и искусство. С позиции науки это сводится к подчеркиванию своих достоинств и сокрытию недостатков. В рыночных терминах это называется правильно сформировать предложение и уметь реагировать на спрос. Зная спрос, можно с одним быть суровым, с другим — сдержанным, с третьим пошутить, а с кем-то проявить темперамент. Карнеги советовал перед встречей с человеком, которого вы не очень хорошо знаете, изучить его, узнать о хобби. И в 90% случаев это действует. Поэтому важны и ваш имидж, и то, на чем вы приедете — И интерьер офиса, и ваш внешний вид. Это не мелочи, это умение подать себя. Одежда — часть репутации. На репутацию сильно влияет и то, как вы себя позиционируете. Ваш внешний вид — важный элемент личного бренда. В этом смысле сейчас намного проще, чем раньше. Уже нет жестких рамок и требований к имиджу. Например, офисный стиль стал проще. Обязательные некогда шпильки почти ушли в прошлое, теперь актуально и допустимо прийти навстречу в костюме и кедах. Но для лидера по-прежнему важно, как он выглядит. Это часть репутации. Поэтому к своей внешности применяйте два критерия. Выглядеть адекватно ситуации и чувствовать себя в выбранном образе максимально комфортно. Ищите баланс и ориентируйтесь, в первую очередь, на себя. Наличные предпочтения, вкусы и ценности. Внешний образ помогает создавать определенное настроение. К примеру, если вы хотите чувствовать себя уверенно, выбирайте соответствующую этой задаче одежду. Добавьте пару любимых элементов, аксессуаров, которые придадут вам смелости. Надевайте эти элементы уверенности на важные встречи. Они станут для вас поддержкой. Стиль и манера одеваться позволяют управлять впечатлением о вас. Воспользуйтесь этим инструментом, ведь одежда умеет говорить, она рассказывает историю о вас. Одевайтесь так, как советуют эксперты по fashion mindfulness, новому направлению в психологии, осознанно, с целью донести до окружающих то, что вы хотите рассказать о себе. При выборе образа не забывайте учитывать национальный менталитет в зависимости от того, в какой стране вы в данный момент находитесь и с кем общаетесь. В США, например, внешний вид абсолютно не важен. Яркие примеры этого — Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие миллиардеры и главы корпораций в растянутых футболках и простых джинсах. Говорит Марина Алекс. «В Америке всем плевать, как вы выглядите». Здесь важны ваши дела и результаты. И не важно, как вы одеваетесь. В США они выделяются за счет упаковки. Бренд и имидж здесь строятся за счет другого. Здесь смотрят, как вы разговариваете с людьми. Есть ли у вас рекомендации? Что о вас говорят? Какая у вас репутация? И на основе этого делают вывод, доверять вам или нет. Если вы рассказываете уникальные вещи, вас будут слушать. Стремление выделяться за счет внешних факторов — это особенность российского менталитета. И самое интересное, она пока работает в нашей стране, даже если за дорогой упаковкой ничего не стоит. Я — пример такого человека, который продавал себя на сотни тысяч рублей, на миллионы в России за счет упаковки, не имея на тот момент большого опыта. И мою упаковку покупали. Я построила крупный проект, потому что человек, который принимал меня на работу, увидел бренд моей сумки и позже мне рассказывал. Я понял, что ты успешная. Если смогла такую сумку себе купить, значит, будешь хорошо продавать. Он не знал, что сумка была в кредит. При создании своего образа учитывайте и другие факторы. Вид профессиональной деятельности и контекст. Формат встречи, ситуацию, место, окружение, цель. Но главное помните, ваш образ должен в первую очередь нравиться вам самому. Практика. Проанализируйте свой образ. Насколько ваш образ соответствует профессии? Важен ли внешний вид в вашей сфере деятельности? Есть ли в вашем образе фирменные детали, фишки, уникальные элементы? Какие детали можно добавить к вашему образу, чтобы выделиться на фоне коллег, партнеров, конкурентов, при этом оставаясь с собой и соблюдая нормы профессиональной этики? Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно собрать подходящий гардероб, обратитесь к стилисту. Он поможет разобраться, что вам идет и какая одежда будет комфортнее. Чаще обращайте внимание на дресс-код мероприятий, в которых участвуете. Еще один элемент вашего имиджа — визитная карточка. Несмотря на то, что сейчас многие при знакомстве обмениваются ссылками на профили в соцсетях или QR-кодами с контактами, лучше иметь и традиционную визитку. До тех пор, пока они в принципе используются в профессиональной среде. Более удобна односторонняя визитка. Тогда на обратной стороне ваш новый знакомый сможет записать дополнительную информацию. Если человек протянул вам визитку, а у вас своей нет, верните карточку владельцу и попросите его записать ваши контактные данные. Извинитесь, что у вас с собой нет визитки, и пообещайте непременно отправить контактную информацию ему на электронную почту. Кстати, обмен визитками — отличный способ начать общение при знакомстве. Сделайте комплимент визитной карточке собеседника или ему самому. Харизма. Особая притягательность человека, способность вести за собой других людей, харизма, кажется качеством исключительно врожденным. Но не все с этим согласны. По мнению некоторых экспертов, харизму как навык можно развить, ведь качества, которые составляют ее основу, можно наработать. Говорит Андрей Шаронов. На мой взгляд, харизма приобретается. Она возникает всякий раз, когда у человека появляется цель, которой он не может достичь в одиночку. Харизма отрастает у лидера в тот момент, когда он становится одержим целью, которая настолько велика, что даже будучи семи пядей во лбу, человек не в состоянии реализовать ее самостоятельно. Тогда у него срабатывают внутренние резервы, которые мы называем харизмой. То есть это дар убеждать людей. Человеку настолько важна эта цель, что у него появляются способности, которыми он привлекает других. При этом харизму невозможно создать в тренировочном режиме. Если у вас сейчас нет глобальной цели, то харизму нельзя накачать как мускул на будущее, на время, когда эта цель появится. Должны быть внутренняя убежденность, вера и ориентир, что вы точно этого хотите и что вам нужны последователи, чтобы это Реализовать. Конец цитаты. С точки зрения психологии, харизматичность появляется в процессе эволюции психики как компенсация или сублимация, то есть это один из способов адаптации. Говорит Алина Тимошкина. Нравится окружающим, соблазнять их, демонстрировать уникальность, зажигать, вдохновлять, вселять надежду, Преодолевать страхи и сомнения — это такой защитный механизм. Иногда так срабатывает компенсаторный механизм. Например, человек в детстве заикался и поэтому стал прекрасным ведущим на ТВ. Харизмой часто называют способность быть не таким, как все. Это нечто таинственное, что есть у лысых и скучных миллиардеров, но при этом они завораживают. Харизма — Качество необязательное, но желательное. При прочих равных условиях и талантах яркий лидер всегда выигрывает у тусклого. С харизматичным человеком хочется общаться, поэтому развивать харизму исключительно важно и надо понимать, как она формируется, от чего зависит. Во-первых, харизма это уникальность человека, особенные черты характера. Это то, что нужно выделять подчеркивать. Яркие качества есть у каждого человека. Во-вторых, это искренняя и безграничная вера. В самого себя, в свое дело, в то, что оно отражает ваши ценности и приносит пользу другим. Вы должны верить, что воплощение в жизнь вашей идеи — это и есть ваша миссия. Тогда и другие поверят и пойдут за вами. Поэтому важно развивать эту уверенность в себе и искать внутреннюю опору. Чтобы иметь ресурс, который будет помогать вам идти до конца, не теряя мотивации, и поддерживать своих последователей и команду. Особенно важно это в кризисные моменты. В такое время ваша вера может быть единственным мотивом, который позволяет не бросить все, а продолжать, несмотря ни на какие трудности. Поэтому и говорят, что харизма особенно ярко проявляется в критических ситуациях. В-третьих, для харизмы важны легенда и элементы шоу. Нет, вам не нужно никого обманывать и что-то придумывать. Просто возьмите несколько событий своего прошлого и сложите в историю. Историю о том, как и почему вы пришли к делу, которым занимаетесь сейчас. Как вы стали именно таким, какой вы есть. Эта история превратится в вашу легенду, придаст вам особый флёр, будет характеризовать вас и выделять из толпы. Практика. Спроектируйте свою харизму. Определите элементы, из которых будет состоять ваша харизма. При этом ориентируйтесь на то, что отличает вас от других, на вашу миссию, главную цель, к которой вы стремитесь. Составьте план действий, который поможет вам проявлять харизму. Допустим, в свою формулу харизмы вы включили одно из важнейших качеств — умение хорошо говорить, увлекать людей речью. Если вы сомневаетесь в своих ораторских способностях, запишитесь на курс ораторского или театрального мастерства. Частью харизмы вы можете сделать определенные ритуалы, например, понедельничный или пятничный флешмоб в соцсетях. Если вы будете запускать его каждую неделю, он начнет ассоциироваться именно с вами, подчеркивать какое-то исключительно ваше качество. Это может быть и профессиональная, и личная особенность, черта характера. Например, оптимизм и жизнерадостность с хэштегом «Утро бывает добрым», говорит Марина Алекс. «Харизма невозможна без любви к себе». Замерьте уровень любви к себе по шкале от 1 до 10. Если любви нет, то про харизму говорить рано. Люди чуют, любишь ты себя или нет. Если ты себя не любишь, почему они должны за тобой тянуться, слушать тебя, любить? А если ты в себя по уши влюблена, то они автоматом тоже влюбляются. На пути поиска любви к себе начните с простых шагов. Задумайтесь, что вы любите делать в повседневной жизни, что вам нравится и доставляет удовольствие, еда, прогулки, чтение, общение с друзьями, путешествия и так далее. Начните обращаться к этому чаще, добавьте больше любви в каждый день. Так, постоянно окружая себя приятными моментами, создавая жизнь полную любви, вы научитесь любить себя. Социальный капитал. Ваша внешность, харизма, уникальность, уверенность и любовь к себе как составляющие личного бренда не сработают, если вы не займетесь развитием своего социального капитала. Умение строить связи, налаживать контакты, заинтересовывать окружающих – базовые навыки, которые помогают личному бренду работать на вас. Развитые социальные навыки позволяют легче взаимодействовать с другими, объединяться ради реализации идеи, ускорять процесс достижения цели. Связи решают все. Помните об этом. Один из главных показателей величины вашего социального капитала — уровень доверия между вами и окружением. Если доверие есть, то для решения ваших задач потребуется меньше времени, сил и денег. Другой параметр — количество и качество ваших социальных связей. Социальный капитал формируется через общение с близкими, коллегами, знакомыми, через встречи и личное общение, мероприятия, соцсети. Чтобы он не уменьшался, его необходимо постоянно поддерживать. По оценкам американских социологов, за первый год пандемии каждый из нас потерял около 20% своего социального капитала. К тому же он убывает и с возрастом человека, ведь основная часть социального капитала формируется примерно к 25 годам. А дальше он постепенно растрачивается, если не прилагать специальных усилий для его поддержания или развития. Для карьеры и профессионального успеха наиболее полезна та часть социального капитала, которая называется «слабыми связями». Это ваш дальний круг общения. Коллеги, бывшие и настоящие, просто знакомые. И вот любопытный факт. Именно наши слабые связи чаще помогают найти новую работу, деловых партнеров, интересное сотрудничество. Это связано с тем, что близкие хорошо вас знают, они в курсе, что вам нужно, и сразу отбрасывают неподходящие на их взгляд варианты. То есть у близкого круга взгляд на вас, как на человека и профессионала, довольно узкий, конкретный а у дальнего круга общения — более широкий и размытый. Поэтому они и предлагают более разнообразные и неожиданные варианты. Наращивать социальный капитал стоит в собственной профессиональной среде, например, выступая экспертом на тематических мероприятиях. А далее нужно расширять круг связей, участвовать в качестве спикера в смежных темах, давать комментарии для публикаций — Становиться участником публичных обсуждений профессиональных тем. Не стесняйтесь задавать вопросы официальным лицам, участвовать в дискуссиях или даже затевать их. И обязательно делитесь своими достижениями, например, в соцсетях. Это подтверждение вашей экспертности и инструмент наращивания социального капитала. Говорит Марина Алекс. Навык публичных выступлений или позиционирования себя в соцсетях нужно и можно тренировать. Он не появляется сам собой. Когда я еще работала в Росгосстрахе, мне пришлось в первый раз в жизни выступать перед аудиторией. Тогда в зале собралось 300 человек. У меня была приготовлена презентация с 50 слайдами и мелким шрифтом. Я вышла, испугалась, заплакала и ушла за сцену рыдать. Это был настоящий позор. Я так тогда разозлилась на себя, что сказала «буду лучшим спикером» и стала уделять этому больше времени. И после моя жизнь изменилась. Теперь выступаю на конференциях в разных странах мира. Говорит Татьяна Митрова. Как-то летом я с детьми жила в Брайтоне. Они учились английскому языку, а я спокойно работала с видом на море. В тот момент мне пришло приглашение... Выступить на конференции очень престижной ассоциации в Дюссельдорфе. Я долго мучилась, лететь или нет. Ведь надо из Брайтона поехать в Лондон, из Лондона в Дюссельдорф и тем же днем вернуться обратно в Брайтон. Не маленькая такая экскурсия. И чего ради? Ради одного выступления, думала я. Но уже неловко отказать. Полечу: Всю дорогу я себя ела поедом. «Зачем я потащилась?» Прилетела в Дюссельдорф, выступила, а дальше во время дискуссии мы изрядно сцепились с тогдашним вице-президентом компании «ИОН». Сильно разошлись с ним во мнениях. После этого я сразу схватила чемоданчик и побежала в аэропорт. У меня даже времени ни на какой нетворкинг не было. Вернулась домой, уложила детей, сижу и думаю. «Таня, что ты творишь?» «Зачем это было? Целый день непрерывной беготни и перелётов? Чего ради?» Так и заснула, с полной уверенностью, что инцидент исчерпан. Каково же было моё изумление, когда через два месяца уже в Москве меня пригласил СЕО он Россия» и предложил мне войти в совет директоров компании. После этой дискуссии, понимаете, как это можно было спрогнозировать? Предвидеть такие побочные результаты, как мне казалось на тот момент, не самой удачной дискуссии, было невозможно. Но я искренне и аргументированно доказывала то, в чем была убеждена. И это произвело хорошее впечатление. Практика. Расширяйте круг общения. Первое. Не пренебрегайте случайными встречами. Обменивайтесь с новыми знакомыми контактами страничками в соцсетях. Второе. Старайтесь больше общаться с коллегами. За чашкой чая в офисной кухне или у кулера. Точек для встреч может быть множество. Третье. Ходите на обед с коллегами, а не в одиночестве. Четвертое. Запишитесь на курсы или начните учиться не по своей специальности. Это самый легкий способ познакомиться с людьми из других сфер. Пятое. Выберите хобби по душе, которое связано с общением, социализацией, например, танцы или коллективные поездки на велосипеде. Шестое. Станьте волонтером. Седьмое. При общении проявляйте искреннюю заинтересованность к самому человеку. Никому не хочется быть рядом с человеком, который заводит отношения только ради дела. Восьмое. Устраивайте тематические вечеринки и зовите на них друзей, их знакомых и приятелей. Девятое. Создавайте собственное окружение, состоящее из интересных именно вам людей, вдохновляющих, успешных, талантливых, харизматичных, за кем вы сами потянетесь и благодаря кому вы будете развиваться. Если вы интроверт то выстраивать новый круг общения вам будет сложнее, чем экстраверту, но тем не менее это вполне достижимо. В конце концов не обязательно общаться много и часто. Иногда достаточно напомнить о себе письмом или сообщением в мессенджере, спросить о делах, рассказать про свои. Как раз соцсети и мессенджеры настоящее спасение для интровертов. Элементарный способ напомнить о себе человеку? написать комментарий к его посту или сделать репост публикации. Еще один лайфхак для интровертов. Станьте организатором вечеринок, тематических чаепитий и других мероприятий. Это поможет, не особо смущаясь, познакомиться с большим количеством людей. Ведь вам не придется выступать на сцене и лично вести мероприятие. К тому же умение выстраивать связи для организации какого-либо процесса Важный навык для любого профессионала, лидера. А мероприятие — способ прокачать этот навык в домашних условиях, то есть с минимальным количеством риска и стресса. Практика. Увеличивайте социальный капитал. Дори Кларк, бизнес-консультант и автор книги «Персональный ребрендинг», дает такой совет. Договоритесь с приятелем, что будете рекламировать друг друга. Продвигать не себя, а единомышленника. Рассказывать о сильных сторонах и достижениях другого человека может оказаться гораздо проще. Кроме того, люди, которым рассказывают про хорошего друга, воспринимают это иногда даже лучше, чем когда человек говорит о себе. А еще прочитайте книгу Кейта Феррации и Талареза: «Никогда не ешьте в одиночку». Вы найдете в ней массу полезных советов, как общаться и строить систему полезных связей. Не самозванец. Да, формирование репутации, поддержка и развитие личного бренда ⁇ постоянная работа. И чтобы не ошибиться в направлении, необходима персональная стратегия продвижения. Этому учат на многочисленных курсах, для этого нанимают брендмейкеров. Но даже если вы не пошли на курсы и не попросили о помощи эксперта, для самостоятельной работы с личным брендом будет достаточно, хотя бы в первое время, придерживаться нескольких рекомендаций. Используйте разные медиаплатформы, выбрав наиболее релевантные для вас. Заведите аккаунты, делитесь своими мыслями, например, в формате видео, и общайтесь с аудиторией. Если вас приглашают выступить в качестве эксперта или дать комментарий по теме, соглашайтесь. Не думайте, что у вас слишком мало опыта. Его у вас достаточно. Скорее вам мешает синдром самозванца. Говорит Анна Лебедева. Чтобы побороть синдром самозванца, обратите внимание на такую закономерность. У настоящего самозванца не бывает синдрома самозванца. Сомневается в себе именно тот человек, которому важно что-то донести. Он волнуется, получится ли, боится проявить свои таланты на публику. Обычно автор выступления, книги или страницы в той теме, о которой он готов писать, разбирается в ней как минимум в 6 раз больше, чем средний читатель. Имейте это в виду, когда в следующий раз покажется, что у вас синдром самозванца. Есть подозрение, что эффект Даннинга-Крюгера Настиг именно вас. Человек, который слабо разбирается в теме, склонен завышать свои компетенции. Человек, который очень хорошо разбирается в теме, обычно склонен свои компетенции занижать. И если синдром самозванца пришел к вам, это означает, что вы достигли определенного уровня профессионализма. Используйте стори Иллюстрируйте свои знания, статистику и другие сухие факты историями из жизни. Тогда вас будут слушать гораздо внимательнее и лучше запомнят. Практика. Рассказывайте истории. Умение рассказывать истории — навык, который пригодится вам не только в продвижении личного бренда. Запишитесь на один из курсов по сторителлингу и начинайте отрабатывать новые знания на практике. Например, развивайте навык, рассказывая истории в соцсетях или придумывая сказки своему ребенку. Записывайте и запоминайте истории, которые происходят с вами. Подумайте, в какой ситуации и кому вы могли бы их рассказать. Конечно, делитесь своими мыслями, успехами и достижениями в соцсетях. Страшно и сложно? Ничего подобного. Просто попробуйте. Начните с простых шагов. Заведите аккаунт, вздохните с облегчением, а потом разберитесь со своим страхом. Где его корни?» Говорит Анна Лебедева. «Быть непонятым, исключенным из стаи, серьезный страх, который базируется на многовековых привычках. Безопаснее быть незаметным, тогда вас обойдут стороной критики, а вы сольетесь с толпой» и аудитория перестанет вас вовсе замечать. Но ваша задача не сдаться. Чем больше вы себя ограничиваете безопасной зоной, тем более безликим становитесь, неинтересным другим. Наберитесь смелости и делитесь в соцсетях тем, что близко и интересно лично вам. Вы получите отклик у той группы людей, которая разделяет ваши ценности. И вам будет комфортно, легко говорить с ними. Вы будете очень легко находить с ними общий язык. Лучше понемножку и регулярно делиться собой и тем, что важно для вас, и искать, подбирать для себя живую и открытую, теплую аудиторию единомышленников. Обязательно поясняйте, что вы готовы обсуждать на своей странице, а что нет. Реакция на вашу активность, обратная связь или даже критика не так опасна, как кажется ведь вы вправе ставить границы и устанавливать свои правила». Говорит Татьяна Митрова. «Так как до 30 лет я сидела дома с детьми, то практически ни с кем не общалась. У меня было полное ощущение, что я совсем потеряла навыки публичного выступления, которыми обладала в школе и в институте. И главное, я не знала, о чем говорить. О памперсах». Когда я начала работать, и меня в первый раз пригласили выступать на нефтегазовую конференцию, я не спала всю ночь. Готовила слайды, писала подстрочник, страшно тряслась, что скажу что-то не то, что стану говорить слишком быстро или слишком медленно, и вообще буду выглядеть полной дурой. Естественно, я ужасно не выспалась. Когда пришло время моего выступления, скажу честно, было искушение сбежать. Но все-таки я вышла. Начала ровно так. «Извините, я страшно волнуюсь. Озвучить свой страх — прекрасный способ войти в нормальную коммуникацию с людьми». Зал заулыбался. Видимо, мое состояние было написано на физиономии, и я начала рассказывать. Было ощущение, что прорвала плотину, и дальше меня было не остановить. Я выступаю много лет. Но каждый раз все равно волнуюсь перед выступлением. У меня подхватывает живот, и появляется ощущение, что в забу дыхание спёрло. Но я уже понимаю, это нормально. Это правильный страх. Он здесь должен быть. Он дает энергию, будто электродами пронизывает изнутри. Ты вся наэлектризованная. И потом ты выходишь на трибуну и отдаешь эту энергию в зал. И зал тоже электризуется воспринимает ее, всегда просыпаются, отрываются от своих телефонов и начинают слушать. Когда этот страх делаешь своим помощником, когда перестаешь ему сопротивляться, а воспринимаешь его как часть самой мизансцены, оказывается, что все не так страшно. Сильный личный бренд помогает преодолевать барьеры на пути к лидерству, легче и быстрее достигать личных и профессиональных целей. Когда о вас говорят как о человеке с определенным имиджем и репутацией, окружение перестает обращать внимание на возможные стереотипы. Например, забывают, что по каким-то причинам считали конкретную профессиональную сферу неприемлемой для вас. Все знают, что вы отличный профессионал, эксперт и настоящий лидер. Теперь вас оценивают потому, что транслируете вы сами. Окружающие воспринимают вас цельно, причем по заданным вами параметрам. И это позволяет обойти многие препятствия. Например, появляется шанс познакомиться с персонами, до которых простым смертным очень и очень нелегко добраться. А вы, человек публичный и известный, имеете обширную сеть знакомств, с помощью которой дотягиваетесь до самых разных людей. О вас рассказывают и вас рекомендуют, тем самым помогая быстрее достичь цели, ради которой вы и взялись за развитие персонального бренда. Личный бренд становится катализатором роста и многократным ускорителем вашей карьеры. Поэтому он точно стоит усилий, которые вы затратите на его развитие. Более того, он их еще не раз окупит. Подумайте, какую пользу именно вам может принести сильный личный бренд какие препятствия поможет обойти. Это даст вам дополнительную мотивацию.